Глава о д и н н а д ц а т а Спал огородов в эту ночь мало и тревожно, но, проснувшись, увидел, что окна залиты ярким и теплым светом, а под карнизами, на наличниках, ласковой утренней тени возятся и горланят воробьи. Свежее, умытое ночным ливнем утро неожиданно подняла в душе Огородова бодрые и крепкие мысли. Минувшую ночь как бы разом собрала в один узел все его сомнения, все его вопросы, на которые он не чаял найти ответа, и утвердила в нем сознание новых твердых сил. С вечера он совсем было решил наведаться к Овсянниковым. Но Егор Егорыч дал ясно ему понять, что ходить к ним незачем. Правильно и сделал, что одобрил меня начисто, согласился Огородов, и словно трезвее и с той же определенностью рассудил. Отныне он порвет всякие связи со Страховым и его друзьями, увлеченными опасным промышлением. Чтобы они не приняли его за труса, он добудет им два фунта динамита, но в последний раз. В одной упряжке с ними скакать дальше не станет. Ни мужицких рук это ремесло. Днем, перебирая свои отрывочные заметки, сделанные на курсах, с е м ё н совсем просветлел духом. Оказалось, что, слушая лекции, он беспрерывно выбирал из них интересные мысли, записывал, но, переживая приступы сладкого весеннего охмеления, не всегда похотя мог осмыслить и оценить их, зато сейчас, оглядевшись, обрадовался им, как воистину неожиданным, но очень дорогим находкам. «Землю пудами не развесишь, чтобы на каждого пришлось поровну», — читал он, «верная мера хлеб, потому как кормит не земля, а нива, и не десятинами м у ж и крепок, а урожаями. Всю жизнь люди ищут правду у Бога, веря, что Он все видит, да не сразу скажет. И умирают без воли, не обретя в молениях истинного утешения. А правда, она лежит под ногами у нас, только надо согнуться, положить свои ладони на землю и уж не бояться больше ни вечных хлопот, ни грязи, ни застуды. а земля сольет твою жизнь самым безгрешным трудом. Бабка Луша! Вдруг вскочил он из-за стола, рубахов распояску, ворот расстегнут, глаза запальные. Сунулся на кухоньку, где хозяйка на шестке чистила золой медную посуду. Лукеря Петровна, милая, скажи ты мне на милость, это как, по-твоему, не земля вроде кормит, а нива? Как ты понимаешь, а? Бабка Луша в длинном фартуке, подвязанном под самыми грудями, занятой своим неспешным трудом, сморщила губы, смутившись. Да ты, с е м е н никак зачитался вовсе. Земля землей, а Нива она Нива. А кормит и кормит, нечто без того может. Так земля или Нива? Бабка Луши с шутливой досадой бросила на шесток зольную мочалку, шоркнула ладонью о ладонь и развела руками. н о загорелась. Сидел-сидел, ни слова, ни полслова, и нате вам! Кормит ли? А чем бы жили, ну? Не поняла ты меня. Да уж где там? У нас в Мошкине был такой-то. Все читал, дочитал, и ни с того, ни с сего... повредился. Тоже вот скажи, за водой или по воду? Ну, спасибо, Лукеря Петровна. Поговорили, выходит. ч а т ж и вы, как без того? Она опять взялась за медный чайник, рассудительно про себя улыбаясь. А он вернулся за стол и не мог больше собраться с мыслями. Ему вдруг вспомнились стихи, с которыми он, казалось ему, родился, и они, придя на ум, озарили его счастьем незапамятного детства. Зреет рожь над жаркой Нивой, и от Нивы и до Нивы гонит ветер прихотливый золотые переливы. Нет, нет, без этого нельзя, думал с е м ё н Это хорошо теперь, и буду к одному месту. После обеда он, как взваные гости, собрался и поехал на курсы, так как одиночество, жестко взявшее за сердце, вело его к тем людям, которые, как и он, жили думой о земле.